и внезапно понял, что ему следовало совершить. Понял и затрясся от страха. Он, Тасельхов, не поседа, никого и ничего не боявшийся. Он не дрожал, так даже оказавшись носом к носу с драконами. Но это... это... Во рту пересохло, ладони похолодели, словно он лепил снежки, позабыв надеть рукавицы. Однако Тасельхов был полон решимости. Надо было только заговорить их и сбить с толку, чтобы не поняли, что у него на уме. «Вы никогда особо не принимали нас, кендеров, всерьез», — начал он, и собственный голос показался ему слишком пронзительным и громким. «Вообще-то, вы знаете, трудно вас за это строго судить. Чего уж там, мы, кендеры, народ довольно-таки безответственный, да и любопытно говорят, не в меру. Только можно ли что-нибудь выяснить, не проявив любопытства?» Тасс видел, как лицо беседующего превратилось в стальную маску, как свирепо нахмурился Гунтер. Он еще на шаг придвинулся к оку. Я догадываюсь, что мы порой доставляем окружающим массу хлопот, поверьте, сами не желая того. Случается даже так, что мы нечаянным образом присваиваем нечто не вполне нам принадлежащее. Но в одном кендеры уверены твердо. Не договорив, Тасс рванулся вперед. Гибкий и проворный, точно мышонок, он с легкостью увернулся от хватавших его рук и в считанные мгновение достиг ока. Лица сливались перед его глазами в смутные пятна. Он видел раскрытые рты, что-то кричавшие, кричавшие... Поздно. Одним стремительным движением Тасельхов выхватил Ока из подставки, и чтобы было сил, шарахнул его о камень. Ему показалось, что шар из блестящего хрусталя, внутри которого отчаянно метался белый туман, плыл по воздуху нескончаемо долго. Тас успел задуматься, уж не было ли Ока способно задержать свой полет. Оно ударилось о скалу и разлетелось на тысячу сверкающих осколков. В воздухе завис плотный шар молочно-белого дыма. Казалось, он изо всех сил пытался сохранить форму. Но вот откуда-то налетел теплый, пахнущий весенней зеленью ветерок и развеял его без остатка. Воцарилась тишина. Ужасная тишина. Кендер спокойно смотрел под ноги, на осколки в разбитого ока. «Мы знаем», — он говорил тихо, но каждое слово падало в тишину, словно капелька дождя, что сражаться нам надо с драконами, а не между собой. Никто не двигался с места, никто не произносил ни слова. Потом послышался шум падающего тела, с гношем случился обморок. И пошло дело. Тишина взорвалась, словно разбитое око. Государь Гунтер и беседующий подскочили к Тасу разом. Один схватил его за правое плечо, другой за левое. «Что ты наделал?» На Гунтера было страшно смотреть. «Ты всех нас погубил! Ты уничтожил нашу единственную надежду!» Худые пальцы беседующего впились в плечо Таса, словно соколиные когти. «И за это он сам первый поплатится!» Портиос, высокий и мрачный, навис над съежившимся кендером. В руке эльфа поблескивал меч. Таз, зажатый между рыцарем и эльфийским королем, был бледен как мел, но голову держал высоко. Он знал, на что идет, и догадывался, что наказанием будет смерть. «Танец расстроится, узнав, что я натворил», — подумал он грустно. «Но ему верно расскажут, что держался я храбро». «Ишь, размахались тут», — пробубнил сонный голос. «Тоже выдумали погибать. Куда торопитесь?» «Да убери ты меч, Портиос. Не игрушка». Не ровен час, порежешь кого-нибудь. И сквозь чистокол закованных в железо рук Тасс разглядел Физбена, который, позелывая, переступил через бесчувственное тело гнома и заковылял прямо к ним. Эльфы и люди почему-то перед ним расступались. Один портиос загородил ему дорогу. Он был в такой ярости, что на губах пузырилась пена, а речь стала почти невнятной. «Берегись, старец, как бы тебе самому не...» «Я же сказал, хватит махать!» Раздраженно буркнул Физбен и погрозил пальцем. Мгновение, и Портиос издал дикий крик и уронил оружие на земь. На рукояти меча, оказывается, выросли колючки. Физбен подошел к молодому вельможе. «Ты, Портиос, вообще-то неплохой малый», — сказал он строго. «Вот только уважать старших тебя почему-то не научили. Слушаться же надо, когда тебе говорят. Учти на будущее». И Физбен сердито повернулся к беседующему. «А ты, Солосторан, был славным малым, лет это двести назад. в отличных троих ребятишек. Троих, говорю». Слышать не желаю никакой чепухи о том, что у тебя дочери, видите ли, нет. Есть и прят личнейшее. Соображает, между прочим, гораздо лучше папаши. Наверное, в мать пошла. Так о чём бишь я? Ах да, ты же вырастил ещё и Таниса Пуэльфа. И знаешь, Свостаран, не исключено, что эта четвёрка всё-таки спасёт мир. А теперь вот что, давайте-ка рассаживайтесь. Да-да, государь мой Гунтар и ты тоже. Шагай, Свостаран, я тебя провожу. Нам ли старикам да не помогать друг другу? Вот если бы ты ещё не был так ужасающе глуп... И Физбен, бормоча что-то себе под нос, повел потерявшего дар речи правителя к его креслу. Портился, подхватили его воины, и он с искаженным от боли лицом побрел, спотыкаясь на свое место. Мало-помалу эльфы и рыцари разошлись и расселись по скамьям. Они приглушенно переговаривались между собой и угрюмо поглядывали на осколки разбитого ока, лежавшие у подножия белокамня. Физбен усадил беседующего в кресло. Государь Квенат, похоже, собирался что-то сказать, но встретился со старцем глазами и вмиг передумал. Вполне удовлетворенный, мак вернулся к скале, перед которой, потрясенный и растерянный, все еще стоял Тасс. «Ты!» — Физбен смотрел на него так, словно впервые увидел. «Иди-ка позаботься о том, бедняге!» И он указал Тассу на гнома-механика, все еще пребывавшего в глубокой прострации. У Тасса подгибались коленки. Он подошел к гношу и присел подле него. Как хорошо заняться делом и больше не видеть этих злобных, испуганных лиц. «Гнош!» — прошептал он виновато, похлопывая гнома по бледной щеке. «Мне очень жалко, честное слово. Я к тому, что твоя цель жизни, душа твоего папеньки и все такое прочее. Но ты пойми, мне же просто ничего другого не оставалось». Между тем Физбен обернулся к собравшимся, поправляя съехавшую шляпу. «Придется, милые мои, прочитать вам нотацию. Благо, вы вполне ее заслужили, так что оскорбленную невинность можете не изображать. У этого Кендера, и он ткнул пальцем в сторону невольно отшатнувшегося Тасильхофа, мозгов под смешным хохолком больше, чем у вас у всех вместе взятых». «Да знаете ли вы, что произошло бы, не наберись он духу расколошматить тёка? «Не знаете? Ну так я вам расскажу. Позвольте только присесть». Физбен рассеянно огляделся. «Ага, вот славное местечко». И удовлетворенно кивнув, старый маг проковылял примехонько к белокамню и уселся на травку, прислонившись спиной к священной скале. Рыцари ахнули от ужаса. Гунтер, возмущенный неслыханным святотатством, так и взвился на ноги. «Ни один смертный не смеет касаться белокамня», — взревел он, делая шаг вперед. Физбен неторопливо повернул голову и посмотрел разъяренному рыцарю прямо в глаза. «Еще одно слово», — проговорил он тихо, но веско, — «и я сделаю так, что у тебя усы отпадут. Короче, сядь, пожалуйста, и заткнись». Слова старика явно не были пустой угрозой, и Гунтуру только и оставалось, что внутренне клокотать, опустившись в свое кресло. «Так о чем бишь я говорил, когда меня перебил этот невежа?» Хмурясь, Физбен огляделся кругом. Взгляд его натолкнулся на обломки разбитого ока, поблескивавшие в траве. «Ах да, я собирался кое о чем вам поведать». «Так вот, один из вас, понятно, в конце концов присвоил бы Ока и унес его с собой, либо для того, чтобы уберечь, либо намереваясь спасти мир». «И оно в самом деле способно спасти мир, но только если знать, как с ним обращаться». «А кто из вас обладает нужными познаниями?» проси его духа, я уже не говорю». «Глаза драконов были созданы могущественнейшими магами древности. Всеми сообща, понимаете вы это?» «Над ними вместе трудились и белые одежды, и черные». Они вложили в них обе сущности, и зла, и добра. Алые же одежды смешали две сути и связали их дарованной им властью. Немного осталось ныне таких, кто способен понять Ока, постичь его тайны и подчинить его своей воле. Мало их, глаза Физбена блеснули. И здесь я не вижу ни одного. Тишина установилась над долиной. Глубокая тишина. Все внимали словам старого мага, чей голос сильный и звучный, легко спорил с ветром, оттягивавшим прочь темные тучи. Ну так вот, один из вас завладел бы оком и попробовал им воспользоваться. И тем накликал беду, после которой от вас осталось бы примерно столько же, сколько от этого шара. А касаемо разбитых надежд, позвольте вам сообщить, что надежды некоторое время действительно не было. Но теперь она вновь родилась. Неожиданный порыв ветра унес шляпу у него с головы и играючи покатил ее по траве. Раздраженно запыхтев, Физбен потянулся за ней. И как раз в тот момент, когда он наклонился, между разошедшихся туч потоком хлынуло солнце. Лучи его ослепительно вспыхнули на мелькнувшем серебре, и раздался чудовищный грохочущий треск, как будто раскалывалась сама земля. Ослепленные неожиданным светом, собравшиеся в ужасе, созерцали представшее им чудо. Белокамень был расколот от основания до макушки. Старый маг лежал ничком у его подножия, одной рукой держа пойманную шляпу, другой испуганно прикрывая голову. Как раз там, где он только что сидел, из трещины разбитой скалы виднелось копье с длинным древком и наконечником, выкованным из сверкающего серебра. Метнула же его серебряная десница высокого темнокожего человека, который, не торопясь, вышел вперед и встал рядом с оружием. Рядом с ним шли трое — молодая эльфийка в кожаных латах, старый седобородый гном и элистан. Чернокожий высвободил копье и высоко поднял его над головой. Зазубренные серебряные жало ярко горело в лучах полуденного солнца. «Я Террас — разнесся низкий голос кузнеца. «Весь прошлый месяц ковал я эти игрушки». Он потряс копьем. «Я черпал расплавленное серебро из колодца, расположенного в самом сердце изваяния серебряной драконицы. Серебряной рукой, данной мне богами, ковал я чудо оружия. Сбылось предсказанное легендой. Я принес вам, народы Крин, на то, что поможет нам объединиться и не дать злу навеки погрузить Крин во мрак. Я принес вам копье». И с этими словами терос воткнул копье глубоко в землю. Сверкая, высилось оно среди осколков разбитого ока».